Жан ухмыльнулся. «Да, это уж точно. Знаешь, я однажды работал на оружейника, который делал щиты. Его сын заболел и не мог ему помогать, поэтому он взял меня в подручные. Для такой работы требуется много клея. Он постоянно его варил, так что можно будет, если захочешь, на следующем турнире купить клей у него». «Правда, я не могу тебе сказать, хороший это клей или плохой». «Что ж, мы это скоро выясним», — Элен кивнула. С тех пор, как Элен покинула Танкарвиль, она исходила много дорог. Она успела пройти через всю Нормандию, часть Фландрии и Шампани. Она даже однажды проезжала через Париж. Но вот в Кампьене, который находился севернее Парижа, Она была впервые. Здешние леса, в которых тоже планировалось проводить поединки, были любимыми охотничьими угодьями французских королей. А в сам город стекалось множество пилигримов, надеявшихся хоть разок взглянуть на священную плащаницу и многие другие реликвии, хранившиеся в местном аббатстве». Достопримечательностью этого невероятного города было также множество церквей и королевский дворец с круглой башней. Элен, Мадлен и Жан бродили по переулкам, рассматривая витрины торговцев и ремесленников и лотки на рынке. У одной ткачихи Элен купила материал для обмотки ножен, у торговца шелком длинную темно-красную обмотку для рукояти. Мне еще нужна кожа для ножен и ремня». Элена огляделась. Вскоре они нашли прекрасную винного цвета кожу по приемлемой цене. «Может, мы сегодня заночуем здесь, а завтра пойдем дальше, как вы думаете?» Предложила она своим друзьям после того, как купила еще и латунную застежку. «Ты хочешь сказать, что мы остановимся в таверне?» — недоверчиво спросил жан «О, Боже, ну, конечно же, нет! Мы что, герцоги какие-нибудь или торговцы, чтобы в тавернах останавливаться? Мы попросим в церкви, чтобы нам разрешили переночевать там. Учитывая, сколько здесь паломников, там наверняка есть места для сна». «А, ну, раз так!» Жан с облегчением кивнул, оглядываясь на Мадлен. Ему приходилось тащить девушку за руку, потому что она норовила остановиться у каждого лотка чтобы полюбоваться яркими товарами. Однако найти ночлег оказалось сложнее, чем думала Элен. Им пришлось обойти почти все церкви в городе, чтобы отыскать свободные места. У таверн, харчевин и отхожих мест стояли толпы пилигримов. Жители Компьена умели извлечь выгоду из такого наплыва верующих и продавали все необходимое путникам по завышенным ценам, несмотря на невысокое качество товаров. Элен втридорого купила большую порцию паштета и кружку пива, чтобы разделить это все на троих. Огорченные тем, что паштет был гальковатым, а пиво теплым, трое друзей стали устраиваться спать на холодном каменном полу. Слева от них расположилась группа пилигримов, а справа странного вида иноземцы, чьего языка они не понимали. Несмотря на то, что они улеглись спать на сложенном шатре, и каждый завернулся в свое одеяло, прижавшись к соседу, Элен сильно мерзла и долго не могла уснуть. Даже Серый, который всегда был рядом, сегодня нисколько ее не согревал.